считается, будто гуланские колдуны никогда не сходят с ума только потому, что любовь пришла или наоборот закончилась», — задумчиво сказала принцесса после того, как Милифара получил срочный вызов от кого-то из полицейских, вынужденно приободрился и покинул нас. «Ну, положим, по-настоящему, так чтобы ощущался запах безумия, никто на моей памяти с ума от любви действительно не сходил. «И с не сойдет, может быть за него спокойно. Огревать — вполне обычное дело. Что ж мы, не люди?» «Люди?» — согласилась принцесса и, подумав, неуверенно добавила. «Но все-таки не совсем». «Кто бы вообще говорил, дитя красной пустыни, появившийся на свет настолько хитроумным способом, что с точки зрения пресловутых пожирателей даже не считается рожденной в этом мире» а не совсем люди, всё равно почему-то самые обыкновенные, толпами по улицам бегающие мы. Но спорить я не стал. Пусть думают что хочет. Девчонкам положено всякими глупостями головы забивать. Так лучше уж безобидными. А мы, угландские колдуны, как-нибудь переживём. «Ещё поспать хочешь?» — спросил я. «Хочу», — неуверенно сказала принцесса. «Но, наверное, уже не усну». Очень уж разволновалась от этой истории, хотя меня вроде бы не касается. Но я от стихов и сказок тоже всегда так волнуюсь. И даже от учебников по истории надолго теряю покой. Все сдадут экзамены и забудут, а я потом еще долго переживаю из-за какой-нибудь несправедливости. Ну, что одному древнему царю помешали жениться, на ком хотел, или военачальница влюбилась в пленного вражеского полководца, но все равно должна была приказать его убить». А потом, как вспомнил, что они давным-давно умерли, и уже никому не поможешь, и ничего не исправишь, так всех становится жалко, что могу целый день проплакать. Просто беда. С тех пор, как состою на службе при дворе великого халифа Кутай Ана ни одной книжки про историю, ни одной романтической поэмы не прочитала, чтобы настроение не испортить. Нам, ближней свите, по-другу грустить нельзя. «Ну, кстати, сейчас-то мне грустить можно?» И настроение всё равно плохое, портить уже почти некуда. А у тебя, наверное, целая куча всяких интересных книжек. Можно их почитать». Я быстро сообразил, какую пользу можно извлечь из этого её желания, сказал. «Самые интересные книги у меня в кабинете, в башне. Предлагаю сделку. Мы пойдём туда, и ты читай, что захочешь. А я ещё немного посплю. У меня там отличный диван. Такой короткий и неудобный, что я на нём засыпаю мгновенно. Просто ему назло». «Ты даже с дивана способен ссориться и пререкаться!» — восхитилась принцесса. «Вот что значит настоящий злодей!» Однако насладиться злодейской ссорой с диваном, а потом мстительно на нем выспаться, мне этим утром не удалось. Место уже было занято, единственным человеком, от которого можно ожидать подобного вероломства. Но я всё равно не ожидал. Первую секунду я его вообще не узнал. Застыл на пороге и растерянно думал, что здесь делает этот проходимец, одетый в подозрительную пижаму, скроенную на манер таширских походных костюмов. Загорелый, небритый, с сухими осенними листьями в волосах. «Как он сюда попал?» Как вообще в мой кабинет может попасть посторонний? И что мне теперь придется с ним сделать, чтобы впредь никому не неповадно был этот подвиг повторять? Убить — точно перебор. А превращать людей в неодушевленные предметы я до сих пор толком не умею. Нарочно не стал этому учиться. При моем темпераменте подобное умение все равно, что взрывчатку в карманах таскать. Единственный доступный мне способ быстро и эффективно расправиться с захватчиком территории — уменьшить и спрятать в пригоршню. Но подобным обращением, честно говоря, никого, кроме шиншизской принцессы, нельзя всерьез испугать. Только крепко обидеть. С другой стороны, обидеть в сложившихся обстоятельствах — совсем неплохой вариант. Только когда захватчик дивана устало спросил, «С каких это пор ты завел привычку подскакивать на рассвете? Или еще не ложился?» «Я понял, что это сэр Шурф Лонли Локли». Хоть и выглядит так, словно с поста великого магистра Ордена Семилистника его давным-давно сместили, и он загулял на радостях. И гулял в своё удовольствие как минимум полторы сотни лет. При том, что ещё вчера... — Ой, какой же ты встрёпанный! — восхитилась принцесса. — Ты, оказывается, тоже умеешь ночь напролёт чудить. — Умение чудить ночь напролёт не относится к числу особо изощрённых искусств для многочисленных избранных. Хладнокровно заметил Шурф и, повернувшись ко мне, сказал, «Я пришел сюда, чтобы отдохнуть и перевести дух, в полной уверенности, что в это время суток ты спишь. Забавно, что, став одной из самых важных персон в Соединенном Королевстве, я утратил право на личную приватную территорию, единственное место, где я могу рассчитывать, если не на гарантированное уединение» что хотя бы на некоторую конфиденциальность. Это твой дом. Извини, если своим вторжением нарушил твои планы. — В задницу мои планы, — отмахнулся я, — перевести дух, после чего? Что у тебя случилось? И почему, когда оно начало случаться, ты меня не позвал? — Потому что некоторые вещи следует делать в одиночку, — туманно объяснил мой друг. И умолк, как будто все уже было сказано даже глаза закрыл. В такие моменты по уму следует переходить к бытовому насилию, но хрен к нему перейдешь, когда оппонент на голову выше и чуть ли не вдвое шире в плечах. И о боевой магии знает больше, чем ты, приложив все мыслимые усилия, вызубришь за тысячу лет. К тому же обладает такой специальной разновидностью обаяния, что его ни при каких обстоятельствах не хочется поколотить. Вот просто не хочется, и хоть ты тресни. Как говорит в аналогичных случаях Илла Юни, «Горькая жизнь моя». Поэтому я просто спросил, «Чаю хочешь?» и полез в щель между мирами, не дожидаясь ответа. Чего там ждать? Наградой мне стала мечтательная улыбка на небритом лице бродяги, в которого буквально за какие-то несчастные сутки превратился сэр Шурф. «Самое нелепое, что у меня в итоге так ничего и не получилось». — сказал Шурф, принимая из моих рук кружку с чаем. При этом глаза его натурально сияли нездешним светом, а улыбка не только никуда не делась, но и превратилась из мечтательной в торжествующую. «Что именно у тебя так прекрасно не получилось, что смотреть завидно? Я тоже хочу». «На самом деле хорошего мало. Я хотел узнать, как покончить с пожирателями. Полный провал. Окончательный и бесповоротный». Все, что мне удалось выяснить, древние действительно ничего об этом не знают. Этот ергий отшельник, драть его солнце во враге, никому ничего толком не объяснил, а потом пропал. Я-то надеялся, древние только Джуфину ничего не рассказали, чтобы не сбивать с толку. У них тогда были более важные совместные дела, а мне расскажут, потому что на меня у них нет никаких планов». Могу развлекаться, как захочу. Но нет. Из древних хитрецы примерно, как из тебя. Собственно, гораздо хуже. Они даже неудачно не способны соврать. Говорят, разводя руками, скорее всего, вообще нет никакого секрета. И учиться тут нечему. Просто Ерге был такой особенный человек. «Так», — ошеломленно сказал я, и зачем-то повторил. «Так» и полез в карман за сигаретами. В кармане их, разумеется, не было, но это как раз неважно. Главное, что щель между мирами в этом грешном кармане все-таки обнаружилась, несмотря на мою растерянность и полную неспособность хоть на чем-то сосредоточиться. Видимо, этот трюк, когда-то натурально всю душу из меня вынувший, потому что концентрироваться на задаче всякий раз приходилось не менее получаса, давным-давно освоил даже мой автопилот. Я еще и кофе себе из кармана добыл, и какой-то убийственно яркий оранжевый лимонад для принцессы, и компактный зонт-автомат, черный, с мелкими улыбчивыми черепами. Сам не понимаю, как это получилось. Когда-то я регулярно доставал из щели между мирами зонтики вместо нужных вещей, по ошибке. Но этот зонт появился не вместо, а в дополнение ко всему остальному, хоть и непонятно зачем. Впрочем, принцесса уставилась на мою бессмысленную добычу с таким восхищением, что я сразу отдал ей зонт, показав, как им пользуются. Она тут же принялась раскрывать и закрывать свое сокровище. На радостях даже забыла о необходимости держаться за меня. «Ты что, ходил по мосту времени к древним?» — наконец спросил я Шурфа. Тот только пожал плечами. «Дескать, ну а как иначе я бы с ними побеседовал?» «Вот так просто взял и пошел?» — не унимался я. «И у тебя получилось?» «Весь вот этот ужас? Как тебе вообще в голову такое пришло?» «Идея не то чтобы оригинальная», — флегматично ответствовал мой друг. «Я не первый в мире человек, пересекший мост времени. Ты сам по нему тоже ходил, а до тебя еще целая куча народу. Почему бы и мне не пройти? Что в этом такого удивительного?» «Теоретически ничего», — согласился я но все равно трудно поверить, не знаю почему. Наверное, потому что мне самому понадобилось очень много отчаяния, чтобы решиться и сделать, хотя это, конечно, не единственный способ. Все люди разные. Люди разные, а мы с тобой не особо. Мне тоже понадобилось много отчаяния. Все, на какое я способен. Но я в этом смысле довольно удачно устроен. Что-что, испытывать отчаяние совсем неплохо могу. По крайней мере, для выполнения этой задачи его хватило. Ребята очень смеялись, ну, в смысле древние. Сказали, я настолько безумен, что им даже завидно. «Ну, хоть кто-то еще, кроме меня, способен оценить тебя по достоинству», невольно улыбнулся я. «Да», — серьезно подтвердил мой друг, «я наконец-то обрел широкую понимающую аудиторию» комплиментов за эти полдюжины дней наслушался на тысячу лет вперед. — Ты полдюжины дней там провел? — ахнул я. — Да, только, мне кажется, точности ради следует говорить не там, а тогда. Место-то то же самое, окрестности сердца мира и его темная сторона. Мог бы, кстати, погостить и подольше. В шею меня, хвала магистрам, никто не гнал. Но я понял что еще пару дней такой распрекрасной жизни, и я не сумею, вернувшись, маломальски убедительно изображать хоть какое-то подобие прежнего себя. А это не дело. Моих обязательств никто не отменял, а чтобы их выполнять, следует хотя бы отчасти оставаться тем человеком, который их на себя когда-то взял. «Понимаю», — кивнул я и, поколебавшись, спросил, — «Ты сказал, тебе тоже понадобилось все отчаяние, на которое ты способен». «Откуда оно взялось? Неужели только из-за пожирателей, которые при всех своих недостатках почти никому не грозят?» «То есть на самом деле вообще никому в мире, включая посторонних сновидцев? Но это я только сегодня выяснил. и лаюни был столь любезен, что прогулялся по сновидениям нашего мира и внимательно все осмотрел». На Шурфа эта новость не произвела никакого впечатления. «Да какая мне разница?» — нетерпеливо сказал он. «Нет этих тошнотворных чудовищ на границах отдельно взятого нашего мира. И что с того? Где-то во Вселенной они все равно есть. Никуда не делись. Мне, если говорить откровенно, в достаточной степени безразлично, каких именно сновидцев они съедят, наших или чужих. Но знать, что пожиратели существуют, «И ничего с этим не делать для меня невыносимо. А для тебя оказалось выносимо?» «Да, вполне», — неохотно признался я. «Поначалу думал, что жить не смогу с этим знанием, но почему-то отлично смог. Видимо, присутствие юной леди Топуты слишком хорошо меня успокоило. А хорошо успокоенный я — это довольно мило, но, по сути, совершенно бесполезная ерунда». Только вчера понял, что моя сила как раз в способности беситься по любому пустяковому поводу. Где-то что-то на миллиметр отклонилось от моих представлений о должном. Ну, сами виноваты, всем трындец. Я воинствующий идеалист, таким и надо оставаться. Умных, уравновешенных магов, способных держать под контролем всё, начиная с собственных помыслов, не растрачиваться на всякую недостижимую ерунду и без меня предостаточно. Будешь смеяться, но я до последнего был уверен, что ты один из них. Извини, кажется, я здорово тебя недооценивал. А думал, знаю чуть ли не лучше, чем себя самого. Да я и сам себя недооценивал. Или наоборот, переоценивал. Так, пожалуй, точней. Был уверен способен, если не целиком контролировать свои чувства, то, по крайней мере, не идти у них на поводу в тех случаях, когда это представляется неразумным. Но, как видишь, у всякого свой предел. Думаю, дело в том, что когда-то давно, еще в юности, после того, как погиб мой отец, я решил, что смерть не только печальная и нежелательная, но и оскорбительное явление». Об этом эпизоде рассказывается в повести «Ворона на мосту». Как она смеет отменять нас навсегда и сделал своей главной задачей победу над смертью. Столько времени с тех пор прошло, столько всего успело произойти. Наивный мальчишка, принявший решение победить смерть, стал совершенно другим человеком, причем несколько раз. И каждому из людей, которыми я успел побывать, многократно предоставлялась возможность понять, что смерть далеко не худше, что может произойти, поскольку она, по крайней мере в подавляющем большинстве случаев, вовсе не конец приключений сознания. Но задача никуда не делась. Как была поставлена, так и стоит. Я её с тех пор не пересматривал. Может быть, кстати, правильно делал. Этого я пока не знаю». «Еще не решил». «И пожиратели отлично подошли на роль твоего главного врага, та самая разновидность смерти, с которой невозможно смириться, голодное небытие». «Вот именно», — подтвердил мой друг. «Ты все правильно понимаешь, когда вдруг оказываешься лицом к лицу с задачей, которую когда-то назначил для себя самой главной, довольно не просто сидеть сложа руки только потому, что она тебе не по зубам». А если уж я говорю довольно непросто, значит, гораздо более невозможно, чем я способен вообразить. Подозреваю, что ты-то как раз вполне способен. Но по большому счёту именно так. А как ты построил мост времени? Спросил я. Технически, я имею в виду. Я бы точно не смог, если бы леди Сатофа не передала мне свой опыт. Она и тебе помогла. Шурф отрицательно покачал головой. Если она и в курсе что весьма вероятно, я не особо обольщаюсь насчет собственной способности скрывать от Сатофы свои дела, то не подает виду. По крайней мере, не подавала. Как будет дальше, не знаю. Но в тайном хранилище библиотеки Иофаха, хвала магистрам, есть немало интересных документов по этой теме. Плюс у меня был твой опыт. Та его часть, которой можно получить доступ в сновидение. «Получается, я за тобой бесцеремонно подсматривал, но не уверен, что это тот случай, когда следует говорить «извини».» «Даже так?» — опешил я. «Можно подумать, ты ждал чего-то другого. Я любопытный, вряд ли для тебя это великая новость. Знания для меня всегда были важнее всего». «Я просто не подозревал, что существует техника, позволяющая увидеть во сне то, что происходило когда-то с другими людьми наяву» тем более пережить и усвоить чужой опыт, хотя бы отчасти. Чувствую себя теперь дурак-дураком». «Ну и напрасно», — усмехнулся Саршурф. «Нет такой техники. А если и есть, я о ней никогда не слышал, пока сам не изобрел. Да не смотри ты так. Разумеется, я тебя научу, если, конечно, не выяснится, что мой метод годится только для того, чтобы подсматривать персонально за тобой. Я пока не знаю» просто не успел попробовать с кем-нибудь ещё. «Это я восхищённо смотрю, если что». «Хорошенькое у тебя восхищение», — неожиданно рассмеялся Шурф. «Я в какой-то момент почувствовал себя на месте ни в чём не повинного обывателя, которого вот-вот испепелит взглядом взбесившийся колдун». «Да ладно тебе», — улыбнулся я, — «какой может быть пепел? Я просто люто завидую, что-то ты разошёлся, стал совсем уж непомерно крутой». «Иногда это совершенно необходимо», — серьезно сказал мой друг. «Я имею в виду прыгать выше собственной головы, превосходить ожидания, свои и чужие, пускать пыль в глаза, вызывать зависть. Всегда этого втайне хотел, но считал неразумным мальчишеством, если не вовсе недостойным шутовством, и тебе не раз выговаривал за подобные вдохновенные выходки. Получается, ошибался». Такое поведение дает доступ к особой разновидности силы, веселой, легкой и радостной, не понуждающей к действию, а соблазняющей на него. Словом, той самой, которой мне всегда недоставало. Древние объяснили, почему так про... Договорить ему не дала принцесса. Подошла ко мне, размахивая зонтом, вцепилась в руку и сказала несчастным голосом, грозящим в любой момент перейти в ужасающий девчачий рев. «Смотри, я вас сломала! Твой чудесный подарок весь в черепах! Вы оба такие прекрасные, у вас такие интересные разговоры и тайны, а я унылая, неказистая задница, только и могу что подарки ломать!» Пришлось теперь мне прыгать выше собственной головы, потому что зонтов я до сих пор никогда в жизни не чинил. Но перед угрозой надвигающейся бури сумел выправить погнувшуюся спицу, причем даже магию не применял. Если есть заклинания, пригодные для ремонта сломанных зонтиков, это великая тайная мудрость как-то прошла мимо меня. Шурф с неподдельным интересом наблюдал за этой мистерией. Когда я отдал принцессе исправленный зонт, сказал без тени улыбки. «Ты тоже сейчас превзошел мои ожидания. Вообразить не мог, что ты способен чинить сломанные вещи. Все что угодно, да, но только не мелкий ремонт». «Кончай издеваться» усмехнулся я. «Этого я тебе обещать не могу», всё так же серьёзно ответил мой друг. Мне чрезвычайно убедительно объяснили, что человек, имевший неосторожность поставить перед собой невыполнимую задачу, должен позаботиться о том, чтобы в его жизни было как можно больше радостей и наслаждений, просто для равновесия, чтобы не позволить отчаянию себя одолеть. Я намерен придерживаться этой рекомендации и ни в чем себе не отказывать. Так что придется тебе терпеть. — А я могу чем-нибудь помочь? — деловито спросила принцесса. — Что еще тебя радует, кроме издевательств над Сарамаксом? Не может быть, что больше ничего. — Разумеется, ты можешь помочь, — сказал ей сэр Шурф. — Например, выяснить для меня, как ругаются ваши ученые и еще сельские жители в этих областях, — У меня до сих пор пробел. — Насчёт учёных я обязательно разузнаю, — просияла принцесса. — И даже знаю, кого можно для начала спросить. У моей лучшей подруги отец-профессор чего-то такого ужасно сложного хуже математики. А сельские оскорбления ты так уже знаешь. Это же именно они теперь стали придворными. Девчонки из ближней свиты, которые первыми придумали в шутку ругаться, как раз были родом из деревень. — Спасибо, — поблагодарил её Шуров. — Этого ты раньше не говорила а ведь чрезвычайно интересный и важный нюанс тебя дальше радовать или оставить в покое спросил я даже не знаю какому из этих искушений поддаться по уму мне вообще надо бы вернуться в афаах с другой стороны я перед уходом привел дела в настолько идеальный порядок насколько это вообще возможно для текущих дел так что в ближайшее время меня надеюсь не хватитятся а даже если хватится как-нибудь переживут. Пару часов поспать мне, пожалуй, не помешает. Я там тогда, ну, в общем, в глубокой древности, не то на радостях, не то от жадности, глаз почти не смыкал». «Значит, оставить в покое до вечера», — заключил я. «Ну, не то чтобы непременно до вечера», — возразил мой друг, но особой убежденности в его голосе не было. Он и сам понимал, что до вечера самое то.